Лариса без сил откинулась на спинку трона. У меня получилось. Разумеется, девушка знала, что черная книга не зря выбрала ее своим хранителем, что древний артефакт изучает претендентов очень глубоко, заглядывает в самую их суть и избирает только тех, кто способен не просто встать выше прочих, но взлететь на небывалую высоту, подняться до сияющих, доступных лишь немногим вершин. Девушка знала, чувствовала, но до сих пор не могла подтвердить это ощущение на практике. Кто ей противостоял? Обычные маги тайного города. Сильные? Да. Но в чем они состязались с Хранителем и друг с другом? В сложности арканов? В скорости их построения? В изысканности заклинаний? Разве это интересно? Разве можно сравнить эти жалкие соревнования с могуществом, которое ощутила Лариса, едва прикоснувшись к колоссальной мощи Малого трона Посейдона? Ушующая в источнике энергия наполнила девушку пониманием того, что в ее руках находится судьба целого мира. Что одним движением пальца она способна перевернуть горы в равнину или отправить Луну на орбиту Плутона. Действительно может. Ибо неукротимый поток был послушен ей, как дрессированный пес. Черная книга не ошиблась. Лариса взлетела, встала на одну ступень с величайшими магами великих домов, почувствовала, какие силы таятся за привычным словом источник, и поняла, что способна повелевать ими. ⁇ Ты умница! ⁇ Поднявшись на трон, Андрей нежно поцеловал кончики пальцев Ларисы. — Это было невероятно! — прошептала девушка. — Я знаю. — Откуда ты можешь знать? — Ты не видел волну, способную гасить звезды. Ты не чувствовал ее силу. Ты не знаешь. — Откуда ты можешь знать? — Сними чашу, Лариса. — Я боялась, что не сумею. Боялась, что не справлюсь с потоком, а потом, неожиданно, раз, и поняла, что работаю с максимумом. С максимумом я вышла на пик, на вершину, на самый верх. «Сними чашу, Лариса», — тихо повторил странник. Разбуженный трон мерно урчал, мягко, послушно, но в глухом рокоте артефакта отчетливо слышалась невиданная мощь. «Сними чашу». «Зачем?» «Мы заберем ее с собой», — спокойно объяснил близнец. И трон снова заснет, и обещанное им невероятное могущество останется лишь в памяти. «Оставьте источник», — попросила девушка. В ее голосе скользнули умоляющие нотки. «Пожалуйста». «Не время», — мягко, очень мягко произнес Андрей. «Пока не время». «Оставьте мне источник!» Теперь она не просила, повелевала. Зеленые глаза девушки ярко вспыхнули. Она стряхнула с себя в восторженное оцепенение цепенение и готова была драться за трон. «Источник останется у меня!» «Посоветуйся с ней!» Близнец положил черную книгу на колени Ларисы. «Мне не нужны советы!» Девушка выкрикнула фразу громко, твердо. Но едва уловимая нотка неуверенности все же скользнула в ее голосе. А нежная ладонь привычно легла на кожаную обложку старинного Тома. «Думаешь, она справится?» — негромко спросил Нур, с любопытством глядя на закрывшую глаза Ларису. Девушка сидела на троне, слегка раскачиваясь, а ее губы беззвучно, но весьма активно шевелились, словно Лариса вела напряженный и неприятный разговор. Она хранитель вряд ли пойдет против воли черной книги. Странник помолчал. Остается надеяться, что артефакт разделяет наш взгляд на ситуацию. Что будем делать, если книга прикажет Ларисе забрать трон? Матвей неопределенно пожал плечами. «Понятия не имею. Скорее всего, ничего». Лорд внимательно посмотрел на близнеца, затем на девушку и облегченно вздохнул. «Кажется, нам повезло». Лариса отложила черную книгу в сторону, закусила губу, поднялась с стороны и двумя руками взялась за чашу. «Все. Теперь освобождай меня, Матвей». геоманд достал из кармана красную ленту и медленно накрутил ее на указательный палец карлика. «Дальше будет так, нор. Я сделаю переход для тебя и для трона. Великие дома его не заметят, гарантирую. Вас выбросят на другом континенте. Трон без чаши и тебя с куском бетона вместо ног. Не потеряй ленточку. Не доверяешь?» — прищурился карлик. «Нет, конечно». Карлик помолчал. «Правильно делаешь. Я знаю». Тат с улыбкой посмотрел на красную ленточку. — Не волнуйся, чел, я сберегу источник, но и ты не забудь об обещании. Матвей отвернулся и молча посмотрел на сошедшую строну Ларису. — Она хорошо заглушила машинку, — похвалил карлик. Излишки энергии ушли в реактор. Тогда в Сибири Спицын поступил грубее. Тогда у него не было выбора. — Возможно. — покладисто согласился Тат. — Пора! — Матвей достал из кармана часы и силой ударил их об пол. — Прощай, Нур! — Увидимся! — махнул рукой лорд. — Забегай как-нибудь! Странный выбор стража прокомментировал Сантьяго, проводив взглядом исчезнувшего Нура. — Конечно, мой совет несколько запоздал, но я все равно скажу, что доверять Тату бессмысленно! — Эта семья генетически не способна на союзы. Надеюсь, что ваше родственное участие помогло им избавиться от некоторых комплексов». Родственная? Комиссар жестко посмотрел на странника. «Ладно. Но поверьте, Матвей, некоторые не меняют принципы даже на костре». «Надо верить в прогресс». «Я постараюсь», — пообещал Сантьяго. «Лариса». «Как вам понравилось работать с мощными потоками?» «Восхитительное чувство, не так ли?» Девушка сделала вид, что не расслышала слова Нава. «Матвей, вы сделаете мне портал?» – спросила она. «Конечно». Но сначала близнец взял у подошедшего Андрея толстую тетрадь и протянул ее Ларисе. «Здесь наши путевые заметки. Думаю, вам будет интересно ознакомиться с ними». «Милая девушка» — встрял в разговор Сантьяго. «Тайный город охотно приобретет копии этих записей. Цену назовите сами». Лариса фыркнула, но, сложив тетрадь вместе с книгой, неуверенно посмотрела на Матвея. «Можно поделиться с ними?» «Почему нет?» «Подождите меня на улице, Лариса», — немедленно предложил комиссар. «Когда я освобожусь, мы поедем в цитадель». Лариса кивнула на наемников. Все переговоры через них. — Почему-то я был уверен, что вы ответите именно так, — рассмеялся Сантьяго. — Не заняться ли мне на досуге предсказаниями? — У вас должно получиться, — хмыкнул Матвей. — Задатки, по крайней мере, есть. — Благодарю. — Кстати, это вам. Странник бросил рядом с Навом связку красных ленточек. «Приятно, что вы мне доверяете». «Не спешите радоваться», — Матвей направился к Лене. «Если вы сами повяжете себе бантик, ничего не выйдет. Чтобы вытащить вас из лужи, потребуется помощь со стороны». Боль постепенно затихла. Но не растворилась без следа, стянулась к сердцу, к груди, туда, где жгла душу круглая печать странника». Маленький символ, пронзивший бесконечность вселенной. Ключ к мечте и источник постоянной боли. «Она будет гореть всегда?» — тихо спросил девочка. «Ты привыкнешь?» — грустно улыбнулся Матвей. «Ты не говорил, что будет так больно!» — с легкой обидой сказала Лена. «Зато я обещал исполнить твою мечту» — и сдержал слово. А рядом оказался Андрей. «Это пропуск в мир твоих снов, Лена». Близнецы протянули руки, мгновение девочка колебалась, а затем вложила ладошки в руки братьев, закрыла глаза, улыбнулась. «Я вижу высокую белую башню, удивительной стрелой, связавшую тверди и звезды».